Пять минут назад он стоял, скрючившись возле кирпичной стены нужника на шоссе номер 70. А сейчас он был здесь и разговаривал с молодым существом, которое больше похоже на зверя, чем на человека. И будь он проклят, если его простуда не осталась в том мире. «Волк встретил Джека. Джек встретил волка. Прямо здесь и прямо сейчас. Окей? Хорошо, святой Джейсон. Коровы на дороге».